Глава тридцать шестая. Эри. Легкость. Странная, ни на что не похожая, удивительная легкость. Будто в голове у Эри кто-то открыл клапан и выпустил боль. После выстрела не осталось ничего. Ни мыслей, ни эмоций, ни звуков. Ни чужих, ни своих. Ничего, кроме желания наслаждаться этой легкостью. Эри не знала, сколько времени прошло. Ей хотелось плыть и плыть по этим волнам. Бесконечно. Всегда. «Ты жива?» Голос донесся откуда-то издали. Эри взяли за руку, чьи-то бережные прохладные ладони. У нее щупали пульс. Сознаваться в том, что жива, страшно не хотелось. Но и обмануть не получится. Не прикажешь ведь пульсу перестать биться. «Да», — обреченно сказала Эри. То есть попробовала сказать. Горло булькнуло, выдавило невразумительный хрип. «Попробуй сесть». Мария взяла ее под локоть, помогла приподняться. Эри открыла глаза, села, прислонилась к стене. Голова кружилась, левая сторона тела по-прежнему почти не слушалась. Но теперь Эри откуда-то знала, что яд нейтрализован. Странный и пугающий паралич скоро пройдет. Мария сидела на полу рядом с ней, а в двух шагах от них лежал мертвый шаман. Кровь из его простреленной головы еще текла. Лужа подобралась к самому подолу длинного платья Марии, но женщина этого, казалось, не замечала. — Почему ты это сделала? — спросила Эри. Она еще хрипела, но голос хотя бы начал слушаться. Мария не ответила. — Мальчик жив, — помолчав, сказала она. — Я отнесла его в палату, сделала укол. Я думала, он умер. На то, чтобы обрадоваться, у Эри пока не было сил. Она не испытывала ничего, кроме облегчения. Я тоже так думала. Мария смотрела мимо Эри, в сторону. Но сердце бьется. Шаман, наверное, был слишком занят тобой. С мальчиком он обошелся небрежно. «Не добил», — перевела про себя Эри. «Торопился». Она заглянула Марии в лицо, настойчиво повторила. — Почему ты убила шамана? Как... как такое вообще могло случиться? Мария снова долго молчала. Когда заговорила, голос звучал все так же ровно и отстраненно. — Вы слишком громко говорили. А крючок на двери кладовки слабый? Когда начали раздаваться крики и выстрелы, мать Серафима от страха потеряла сознание. Ей нужен был воздух. Я решила, что в таком шуме меня уже никто не услышит. Навалилась на дверь и сорвала крючок. Мужчины спорили, меня никто не замечал. Я хотела попасть в аптеку, принести матери Серафиме на шатырь, но поняла, что пройти мимо них незамеченной не смогу. А тут появились ты и Матвей, тот человек, который тебя нес. Я стояла за дверью в кладовку, видела и слышала все. Твой разговор с тем угрюмым парнем, с шаманом, Слова этого несчастного мальчика. Когда я раздела его, увидела след недавнего ранения. Шаман действительно в него стрелял. А про вас с Сергеем он сказал нам, что ушли. Когда Джек говорил, что шаман и Ангелина морочат нам головы, я не могла в это поверить. Думала, в Джеке говорит ненависть к шаману. Думала, что он, возможно, сам чего-то не понимает. А сегодня все вдруг встало на свои места. Мария нервно стиснула ладони но голос продолжал звучать ровно. Я внезапно поняла, что помню, как шаман появился в поселке. Как мы с Георгием обрадовались ему, как пошли к вам в дом. Снова увидеть его это было такое счастье. А потом вдруг все исчезло, будто затянуло туманом. Я поняла, что не помню ни где я была, ни что я делала. Шаман сказал, что вы ушли. Сказал, что нам с Георгием не нужно об этом думать. И мы поверили ему. Он умел заставлять верить. А когда из вашего разговора я поняла, что все было ложью, что человек, который учил нас добру и справедливости, стрелял в ребенка, Мария сглотнула. Когда Матвей сбил мальчика с ног, тот обронил оружие. Я видела, как это вещь упала, а Матвей упал на нее. Она перевела взгляд на лежащего на полу мертвеца. Этого не заметил никто, кроме меня». Когда я поняла, что шаман приговорил тебя, что сейчас вслед за мальчиком умрешь ты, я подошла к Матвею и вытащила оружие. Мария помолчала и, повернувшись к Эрри, твердо спокойно закончила. Шаман успел оглянуться до того, как я выстрелила. Он смотрел мне в глаза. Он видел, что это сделала я. Пистолет лежал рядом с телом шамана, Мария, должно быть, бросила его сразу после того, как выстрелила. «Слышишь?» — женщина встрепенулась. «Сюда идут люди». С улицы действительно послышался гул голосов. Они приближались. Эри болезненно поморщилась. «Ух, что сейчас начнется!» — быстро проговорила. «Я, конечно, не вправе тебе советовать, но мне кажется, надо сказать, что ты все это время была в обмороке, как Серафима. Ты очнулась недавно и ничего не видела». Кто убил шамана и Матвея, не знаешь. Мария нахмурилась. Лгать? Эри пожала плечами. Правде они не поверят. Входная дверь распахнулась. Первой в лечебницу влетела Ариадна. Что тут? Она едва не споткнулась от труп Матвея. Скрикнула и застыла на месте. Мы не знаем, сказала Эри. Ариадна перевела взгляд на шамана и завизжала. До сих пор ей, должно быть, не доводилось видеть людей с простреленными головами. — Что, Слу? — Георгий, вбежавший вслед за Ариадной, не договорил. Как и девчонка, в ужасе уставился на трупы. — Шаман умер, — сказала Эри. Она обращалась не только к Георгию с Ариадной, но и к тем, кто выглядывал из-за их спин. Что происходит снаружи, Эри не видела, но догадывалась, что к лечебнице примчалась целая толпа и что люди продолжают сбегаться. Эри смотрела на Ариадну. Все то время, что девчонка жила в их сером доме, к ее эмоциям не прислушивалась. Знала, что не услышит ничего, кроме надменного презрения, перемежаемого вспышками ярости. Разве что в отношении серва в палитру иногда примешивалось нечто странное, незнакомое и жгучее, от которого Эри становилась неловко. А сейчас, прислушившись, Она едва не вздрогнула. Ариадну затопила даже не скорбь. Растерянность, страх. Девчонка смотрела на мертвое тело шамана и не верила своим глазам. Он, казавшийся вечным, не мог умереть. Как же она теперь? Что ей делать? Эри понимала, что похожие эмоции должны испытывать все, кто прибежал к лечебнице. По толпе катился шепот. Люди один за другим осознавали произошедшее. Эри почувствовала, что еще секунда и с волной паники, готовой охватить толпу, она уже не справится. «Шаман умер!» — с нажимом повторила Эри. Заговорила громко, уверенно, с усилием сбрасывая с себя тяжесть чужого горя. «Его надо похоронить! Займитесь этим! Унесите тела! Сделайте все, что полагается!» Ариадна опустилась рядом с шаманом на колени. По ее щекам катились слезы. Георгий положил руку девушке на плечо. Мягко сказал, «Отойди, ему не следует находиться здесь. Мы отнесем шамана домой». Толпа негромко загудела, коридор наполнился людьми, над телами захлопотали. Откуда-то появились носилки, простыни, которыми накрыли мертвецов. Скоро в лечебнице не осталось никого, кроме Марии. Эйри без сил повалилась на пол. Мария, суетившаяся вместе со всеми, подошла к ней — Сказала, не спрашивая, утверждая. — Это сделала ты. Ты заставила их забрать шамана и уйти. — Клянусь, что в последний раз, — глухо проговорила Эри, — больше я не буду вмешиваться в вашу жизнь, обещаю. А сейчас, пожалуйста. Она тронула Марию за руку. — Попроси Георгия, чтобы отправил кого-нибудь на тот берег, в мертвый поселок. Там серый мрак. Один из них отравлен, другой ранен. Им обоим очень нужна помощь. Серый. Серый и Мрак сидели на берегу моря. Тропинку сюда показал Виссарион. Удивился, что, прожив столько времени в поселке, чужаки ни разу не были на море. Сам Виссарион ходил героем. По официальной версии, которую, обсудив с Эри, рассказала жителям поселка Мария, из-за гибели Ангелины шаман помутился в разуме. Вместо слов матери доброты он стал слышать странные вещи. Пытался погубить Серого и Эри, стрелял в невинного ребенка, пришедшего в поселок издалека. В ставке, который трое суток не приходил в сознание, люди искренне сочувствовали, молились матери доброты о его скорейшем выздоровлении. ависсарион помог чужакам, которым, как вдруг с изумлением понял Серый, многие в поселке успели привязаться. Эри парень вовсе спас от неминуемой смерти, и люди смотрели на него с уважением. На шлепку из пластыря на разбитом лбу Виссарион носил гордо, будто медаль. С вестью о помутнении разума и смерти шамана в поселке смирились на удивление быстро. Как будто теперь, когда предали своего пастыря земле, в головах людей рассеялись остатки тумана. Они перевернули новую страницу жизни и, хоть не отдавали себе в этом отчета, вздохнули свободнее. поутихло даже неистовая Ариадна. Чужаков она старательно избегала, так же, как Лазарь. Серого, Эри Мрака, хоть вслух они это не обсуждали, такой расклад полностью устраивал. Люди по-прежнему пели утром и вечером псалмы матери доброты. По-прежнему то и дело ее поминали. Казалось, что жизнь идет своим чередом, но все же что-то в поселке неуловимо изменилось. Люди громче смеялись, больше разговаривали. Бывало, что вздорили — но ссоры быстро сходили на нет. Того остервенения, что встретили Серый, Эри и Джек, когда вернулись сюда четыре месяца назад, не было в помине. К подошедшей Эри ни Серый, ни Мрак не обернулись. Серый давно научился угадывать ее по шагам, а Мрак это, кажется, самой первой встречи умел. «Ну что там?» — бросил Серый. «Как Ставка?» Ставка возвращался к жизни тяжело и болезненно. Придя в себя, поначалу не мог говорить, мычал, будто немой. Вокруг смотрел настороженно, диким зверенышем. Увидев мрака, побледнел и вцепился обеими руками в край больничной простыни. «Мне уйти?» Посмотрев на его стиснутые кулаки, хмуро спросил мрак. Эри прислушалась к ставке. «Нет, не надо. Он очень сильно тебя боится. Но еще больше боится, что ты уйдешь». «Если хочешь...» Эри поколебалась, но все же, понизив голос, продолжила. «Если нужно, то я могу...» Мрак мотнул головой. «Не смей, хватит с него мозгоправов!» Он решительно подошел ближе, сел на край Ставкиной койки. Пацан побледнел со страху, но сдержался, не отодвинулся. «Я не стал бы тебя убивать!» Серьезно глядя на Ставку, сказал Мрак. «Мужику, который в лес, не повезло, его-то наповал...» А тебе я по локтю целился, чтобы пистолет выронил. Покалечить мог, это да. Убивать не стал бы. Ставка, глядя на него, стиснул зубы. В общем, ты, считай, легко отделался. Закончил мрак. Я и сам, Виш, тоже. Он показал забинтованное плечо. Твоя пуля сантиметром выше шаманской прошла. Снайперы, блин. В глазах у Ставки заблестели слезы. Ты ни в чем не виноват, твердо сказал мрак. «Я же тебе говорил тогда, помнишь, что против шамана ничего не сможешь сделать?» Ставка выкрикнул что-то яростное. Язык его все еще не слушался. «Он пытался», — перевела Эри. «Я ведь тебе говорила. Он сопротивлялся шаману до последнего. Он молодец». Ставка бросился лицом в подушку и, тихо, не издавая ни звука, заревел. «Прекрати!» — прикрикнул мрак схватил его за плечи, оторвал от подушки, заставил смотреть на себя. «Все закончилось, слышь! Шамана больше нет, и больше я к тебе ни одну такую тварь на километр не подпущу. При мне будешь. Набегался, хватит!» Ставка неуверенно шмыгнул носом. «Все закончилось!» Глядя на него, повторил мрак. «Скоро наши придут. Давай уже очухивайся, чтобы их... чтоб к их приходу до потолка скакал. Понял?» «Ставка гораздо лучше». Эри присела рядом с парнями. На теплую, еще не остывшую от дневной жары гальку. Прислонилась к плечу мрака. Говорит, пока плохо, но старается. Все наладится, ему просто время нужно. «Угу», — кивнул Серый. «Это точно. Время им всем нужно». «Серафима переживает, что вы из больницы ушли», — упрекнула Эри. «Говорит, что мрак еще лечить и лечить, и тебе лежать надо» серый поморщился серафиме волю дай она и здорового залечит у меня с ее куда то уже черепушка лопалась. лечченицу они с мраком непривычной к излишней опеке покинули еще вчера. Серафима причитала по этому поводу до сих пор в ее представлении такое наплевательское отношение к здоровью ничем хорошим закончиться не могло. «Серафима просто очень заботливая примирительно сказала эрри и не привыкла к тому, что больные так быстро восстанавливаются. — А вот, кстати, — задумчиво проговорил Серый, — насчет восстановления и всякого такого, вы заметили? Ни у кого из тех детей, что выросли в бункере, необычных способностей нет. Ставка, ариадна, лазарь, все обыкновенная. — Ничего, — буркнул мрак, — шаману и того хватило. Я вот все думаю, сам-то он успел отдуплить, что на своих руках свою же смерть в поселок притащил? Или пристрелили раньше, чем дошло? — О чем ты? удивился Серый. «Шамана ведь Мария убила?» «Да кабы не пацан, не убила бы. Ведь так?» Мрак посмотрел на Эри. Так кивнула, задумчиво проговорила. У шамана плохо получалось воздействовать на детей. Это было тяжелее, чем со взрослыми. «Откуда ты знаешь?» «Пробовала. Тогда, в лечебнице. Когда я поняла, что людей необходимо успокоить, пока они не натворили новых бед, когда начала ну, уговаривать их, Ариадна упиралась. Я чувствовала ее сопротивление. Оно было гораздо сильнее, чем у других. Она не хотела меня слушаться. Она рвалась узнать правду. Ей необходимо было выяснить, что случилось с шаманом. Мрак кивнул. «Стало быть, все правильно. Что? Ну, мы еще когда с Кириллом домой добирались...» Он обмолвился, что, дескать, бункерные по природе должны быть звездец до чего любопытные. Что в них это с самого рождения зашито. И про сопротивляемость шаману тоже говорил, что может потому мелких и дурачить сложнее, чем взрослых. Я это потом и по ставке замечал. Бышковитый пацан, соображалка работает только в путь. И любопытный до смерти, пока всю душу из тебя не вынет, не отвяжется. «Ариадна, кстати, сейчас притихла», — заметил Серый. «Сидит, как мышь под веником, ни во что не лезет». «Ариадна просто поняла, что все изменилось», — сказала эрия До нее раньше, чем до всех в поселке дошло, что вокруг теперь другая жизнь. Старый уклад не вернется, она больше не посланница шамана. Жить ей придется по-новому, но пока непонятно как. И она выжидает, что будет дальше. «Ученый не должен сдаваться», — вспомнил вдруг Серый. Повторил по памяти слова, которые в детстве любил повторять за отцом. «Ученый обязан находить в себе силы, упав, подниматься и идти». Снова и снова искать новый путь. «Чё?» — удивился мрак. «Да это отец так говорит. А его в бункере учили. Тот старик, который когда-то у них главным был. Да Вадима ещё. Ещё отец говорил, что у любознательных людей снижен страх. Так это работает. Инстинкт самосохранения как бы притухает. Больше одного, меньше другого. Иначе не было бы людей, которые когда-то в исследовательских целях прививали себе штаммы смертельных болезней». Стремление к познанию сильнее страха. Дети из бункера не только умные, но и смелые. «Да уж», — буркнул мрак, — «поставки видать, что безбашенные. Я же рассказывал, как он мне на шею прыгнул, от пуль собой прикрывал. Шаман поди о таком знать не знал. Иначе десять раз бы подумал перед тем, как с Егором торговаться». «И Григорий Алексеевич, получается, все сделал правильно», — задумчиво проговорила Эрия. Он хотел для детей из бункера другой жизни и подарил им эту жизнь. марак кивнул. Узнает, глядишь, помирать передумает. А то, помню, шибко терзался. Жаль, Сергей Евгеньевич не дожил, — сказал Серый. Мрак нахмурился. Кто? Ну, главный из бункера, который до Вадима был. Отец меня Сергеем в честь него назвал. Только мозгов, как у него, не отсыпал. Вот уж не свезло. С ехидным сочувствием покачал головой Мрак. Ну, не мозгов, как у бункерных, ни способностей, как у некоторых. А вот еще, кстати, — вспомнил Серый, — я ж с чего начал-то? У нас тут сейчас трое, и двое из нас могут такое, чего до того, как все случилось, вообще никто из людей не мог. И в поселке нашем среди мелких тоже такие есть. То есть не в точности такие, просто необычные. Кто-то воду находить умеет, кто-то железки к себе притягивает, кто-то, как Олесе, людей на расстоянии чует и в других поселках они есть. Вот интересно, что это значит, а? То, что наша ветвь эволюции более правильная, если с бункерными сравнивать. Или наоборот, что мы мутанты, и в следующих поколениях вообще хрен знает, во что переродимся. «Сам ты мутант буркнул мрак. Он уже неделю страдал без курева Раздобыть у детей матери доброты табак было так же нереально, как алкоголь или наркотики. Легкости, нрава, мраку это не прибавило, Привычная ворчаливость возросла вдвое. Серый гыгыкнул. «Да я-то как раз нормальный. Мышей из нор силой мысли не вытаскиваю, людей не усыпляю». Со смешком увернулся от затрещины. «Плечо подживет, рыло начищу». Хмуро пообещал мрак. «Сразу за все, чтобы два раза не вставать». «Вот, и удачливостью повышенной не страдаю», — ухмыльнулся Серый. «Это ж надо было в одно плечо две пули поймать. А так, спасибо, что предупредил». Уж я, пока там у тебя подживет, дожидаться не стану. Свалю куда подальше. Вон хоть по морю вплавь. Блин!» Серый замолчал. Приподнялся, вглядываясь. Решил поначалу, что ему кажется. Над морем поднялась луна. На берег набегали волны. Поверхность воды бликовала. Поди разгляди, правда ты там что-то видишь? Или чудится? Мрак и посмотрели туда же. Переглянулись. Эри вскочила на ноги. «То есть, хотите сказать, вы видите то же, что и я?» — обалдело проговорил Серый. Вдоль берега, со стороны неизведанных пока земель, по воде скользило белое пятно. Поначалу, едва заметное, оно быстро приближалось и увеличивалось в размерах. «Что за хрень?» — недоуменно проговорил Мрак. Серый тоже встал, обалдело проговорил. «Если я ничего не путаю, это называется парус. Корабль сюда идет, вот что». «И какого хера ему надо?» Теперь поднялся и мрак. Серый пожал плечами. не он, ни мрак не смотрели на Эри. Пропустили момент, когда она вдруг сорвалась с места и ринулась по берегу навстречу кораблю. Ноги вязли, оскальзываясь на гальке. Но Эри этого не замечала. Орала на бегу, что-то неразборчивое. Парни бросились за ней. «С ума сошла? Куда несешься?» Серый догнал девчонку первым. Схватил за руку. Эри ее сердито вырвала. «Пусти!» Серый увидел, что она заливается слезами. А кораблик приближался. Скоро стало видно, что он совсем небольшой. Парус куда больше самой лодочки. И что везет кораблик единственного человека, сидящего на корме и крепко вцепившегося в тянущуюся от паруса веревку. Человек тоже их увидел. Не выпуская веревки, поднялся в полный рост. Помахал свободной рукой, прокричал что-то. Теперь его уже нельзя было не узнать. Руку Эри Серый от обалдения выпустил. А она, снова завопив во все горло, побежала дальше, к самой кромке прибоя, где полоса гальки смешивалась с песком. Здесь ноги уже не вязли, наступать было потверже. Накатывающие волны разбивались о дурацкие плетенки местного производства. С ботинками, в которых появилась тут, Эри давно пришлось расстаться из-за жары. И одежду она носила местную. Из-под закатанных по колено холщовых штанин мелькали голые ноги. «Джек — Джек!